Глава 41. Завинягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завинягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему докладывали, что такого нет, ни числится, не обнаружено. Завинягин не верил, что эта махина, мастодонт, может незаметно исчезнуть. И он добился своего, отыскал зубра в Карлаге. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней стадии пилагры, страшной лагерной болезни, когда от голодухи наступает авитаминоз, такой, что никакая пища уже не усваивается. Соседи по бараку тащили его на работы в котлован, сажали там к стенке, и он пел. Единственное, на что еще хватало сил, — петь. Ради этого и возились с ним заключенные. Он умирал. Казалось, при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыграли роковую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы держаться. Самочувствие ученого, которого лишили работы, лаборатории, опытов, настолько тяжелое, что не ученому его трудно понять. Резерфорд тот мог понять копицу, который в Москве в нормальных бытовых условиях, но лишенный возможности работать, бесился, впадал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал, как можно скорее принимайтесь за научную работу, пусть даже это не будет эпохальной работой, и вы почувствуете себя более счастливым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у вас останется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нужно, но, как мне кажется, вы считаете, что вам блох досталось больше нормы». «Сам Капица писал Бору. Наш институт находится в стадии завершения. Мы получили научное оборудование, надеюсь, возобновить нашу научную работу». Испытываешь огромное облегчение, приступая к исследовательской работе после двухлетнего перерыва. Я никогда не думал, что научная работа играет такую существенную роль в жизни человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело. В положении зубра все несравнимо застрялось. Жажда жизни покинула его. Жизнь лишилась прелести, смысла. Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, тем более категорически, доставить немедленно в Москву. Раз немедленно, то лечить не стали. 150 километров предстояло скрипеть на лютом морозе. К тому же на прощание уголовники, те самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали бритвочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, доедет мертвяком, так что ж добру пропадать. Из сукна теплые портянки выйдут. Труп зла не помнит. Сани двигались в ледяном мареве. Розовое туманное свечение застилало ему глаза. Чудно, не было никакого беспокойства и серьезного отношения к пропащему своему положению. Кончено дело, зарезан старик». Дунай серебрица, блистая. На станции погнали волшебойку. У него сил не было идти, потащили на рогожи. Поезд в Москву вез его через всю Россию, тряся по раздолбанной, надорванной войной железке. Организм пищу не принимал, все проскакивало. И боли не было, изболело все, что могло, все внутренности. Осталась легкость пузырчатая, даже на стоны сил не мог набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились. Только подражанию пола под ногами понимал, что все еще едет. Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно. И не понять, неужто жив еще? За что она цепляется, душа? Кажись, все оборвано, а не отлетает. Какая-то жилка осталась, держит, дряблые, тонкое, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке, еле слышно. Чудеса, да и только. Всякий раз, выныривая из обморочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытье. Просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызывало огорчения. Однажды, очнувшись, он увидел над собой женщин в белых одеяниях. Они бережно обмывали теплой водой его невесомую плоть. Он понял, что это ангелы, следовательно, он умер и пребывает в чистилище. Ангелы улыбались ему, прикосновения их слабо ощущались. Кругом было бело, стены блестели непорочной белизной, струилась вода, он куда-то плыл. Серая скомканная кожа была как мешковина. Внутри этого мешка глухо клацали кости. Тело ему было уже ни к чему, но ангелы зачем-то еще возились с этой изжитой оболочки. Никак не мог он разглядеть у них крылья за спиной. Вспомнилось, как его приятель Джон Берден Холдейн вычислил, каковы должны быть мускулы у ангела, чтобы он летал. Фигура ангела получалась с тонкими птичьими ногами, а грудь обложена мышцами такой толщины, что впереди выступал бы большой горб. Эти же настоящие ангелы были стройны и красивы. Рассуждения Холдейна, когда-то веселившие, показались ему кощунственными. Жизнь вроде большая, пестрая, жалость в маленький, исчерпанный по марками листок, черновик чего-то. Солнечный, греющий свет переполнял его и относил точно блинку. Он попробовал осмотреться. Река Стикс, перевозчик Харон, видимо, все это осталось позади. Но тут же он подумал, что эта его страсть наблюдать осталась от прежней жизни. Надо просто отдаться этому теплому свету и нестись с ним. В следующий раз, открыв глаза, он увидел наверху белую лепнину. Появлялись и исчезали какие-то лица, мужские, в накрахмаленных шапочках. Не скоро он понял, что находится в больнице. Подмигивая и похохатывая, он признался мне, что и не спешил понимать и признавать себя живым. Позже он узнал, что происходило с ним. С вокзала его привезли в больницу МВД и стали всеми силами вытаскивать из смертельного беспамятства. Был разработан метод кормления его внутривенным способом. Причем вводили не просто глюкозу, а все необходимые аминокислоты, потому что при пелагре, когда она в последней стадии, разрушается синтез белков по-простому же значит, что пища вовсе не усваивается. Лечащему врачу поставили рядом с больным койку, чтобы он находился при нем неотлучно. Судя по всему, нагнали страху. Делайте, что хотите, но чтобы спасти. Время от времени он видел перед собой полковников и прочих чинов в накинутых на мундирах халатах. Они стояли над ним, ожидая, не попросит ли он чего-нибудь. Приносили горы масла, шоколада, фруктов, раздобывали ветчину, всякие вкусности. Через месяц он заговорил. Утром появился шеф-повар, спрашивал, что приготовить на обед, на ужин. Зубр обсуждал меню охотно. Это напоминало раннее детство, когда маменька также обговаривала меню с поваром. Сам зубр ел еще мало и тайком подкармливал продуктами бывших ангелов, сестричек, санитарк. Учинили мне переливание крови, сделали грязно, пошло рожестое воспаление. У нас ведь не могут удержаться, где-то обязательно нагадят. Поднялся переполох, я думал посадят главврача. Еле-еле вызволил, Перемогся и пошел, пошел набирать силы выздоровление признавали чудом. Кроме могучего, здоровья таилось в недрах его существа как бы сила предназначения. Незавершенность его жизни была настолько очевидна, что судьба не могла отпустить его из этого мира. Без последствий, конечно, не обошлось. Резко ухудшилось зрение, так что читать мог только слупой. Кроме физических, были последствия и душевные. Его стали волновать вопросы бессмертия души. Он продолжал строить свою веру. Добро абсолютно, это ясно. Зло относительно. Мир устойчив, потому что строится на добре. В этом есть изначальность духа, духовная сущность мира. Зло же приходящее и случайно. Когда он начал выздоравливать, то стал учить медицинский персонал церковным песнопением. Начальство вздыхало, но спорить с ним не решалось.